Глава двадцать пятая Я начал догадываться, к чему она ведёт, но разум отказывался принимать догадку. «Всё, все ответы потом, быстро в постель!» — скомандовала Лена. Девушка помогла мне снять рубашку, штаны я снимать с себя не дал. Лена хихикнула, но настаивать не стала. Я попросил сходить к медсёстрам за таблеткой, сам же быстро разделся и нырнул под простыню. Лену я не дождался, едва я зарылся головой в подушку, как провалился в муторный сон. Даже в нём я слышал, как стучат молотками гномы в моих висках и мечтал перестрелять их по одному. Постепенно боль отступала, чёрная рябь перед глазами рассеивалась, раскалённая лава от затылка до плеч остывала. Вот тогда-то и появился Фёдор Васильевич, улыбнулся так издевательски и прошёл в свой дом за зелёным забором. Я проследовал за ним, и вместо знакомой комнаты вдруг снова оказался в больничной палате. К виду собственного неподвижного тела я уже привык, поэтому разок глянув на показания мониторов, ещё бы я в них что-то понимал, всё внимание переключил на окружающую действительность. «Аля, ну так нельзя!» Отец и мать сидели на небольшом диванчике возле окна. Батя что-то тихо доказывал маме. Она же улыбалась растерянной улыбкой, в глазах плескались озёра, но ни одна слезинка не скатилась. Мама всегда была сильной и предпочитала не плакать, а действовать. Чёрт, что случилось? Я подплыл, подлетел, поближе, завис прямо над родительскими головами и прислушался. — Ну что ты, Стёпушка, погоди, дай в себя прийти. Обдумать всё нужно хорошенько. Мама прикрыла глаза и откинулась на спинку дивана. «Что тут думать? Что тут думать?» Отец вскочил на ноги и принялся расхаживать возле мамы, возмущённо сопя и размахивая руками. «Нечего обсуждать. Ты немедленно, слышишь, немедленно ложишься в клинику на полное обследование, пока не поздно. И если диагноз подтвердится, начинаем лечение. Всё!» — я сказал. «Стёпа, ну какая больница? Ты видишь Алёшенька в больнице. Как я смогу?» Мама вздохнула. «Я же его видеть не буду, я так не смогу. А если...» Снова судорожный вдох. «Я же не прощу себе, что рядышком не было, за руку не держала». «Да?» Отец резко развернулся и остановился напротив матери. «То есть вот так, да? Ты хочешь переложить на меня всю ответственность за свою смерть? Не вздрагивай мне тут!» «Что я сыну скажу, когда он начнется? Что мать решила умереть, потому что он в коме лежал?» «Так вот, дорогая моя Левтина, не бывать этому!» «Всё, я пошёл звонить Елене, пускай поднимает этот свой онкологический центр на уши, но тебя чтоб спасла!» «Да куда ты, бешеный? У Леночки первый правнук на подходе, не до этого ей!» «Вот что ты такое говоришь, а? Ты думаешь, что говоришь?» «Всё, я сказал, сиди тут и размышляй, что сыну скажешь, когда начнется. Я ушёл!» Отец пулей вылетел из палаты, едва не шандарахнув дверью о косяк. Но в последний момент, вспомнив, где находится, удержался и осторожно прикрыл. Щёлкнул язычок, отрезая палату от мира живых и активных. Мама застыла на диване, сцепив руки в замок и закрыв глаза. Чёрт, что происходит? Какой онко-центр? Мля, это что, правда? Реальная реальность моего мира? Той моей жизни? То есть я действительно как-то изменяю свою судьбу в этом времени? И теперь у мамы... Рак? потому что она не умерла в положенный срок? В смысле, осталась жива, а не погибла вместе с батей в автомобильной аварии много лет назад? Оба не погибли. Получается, любая смерть предопределена, и, перекроив судьбу, получаешь всего лишь отсрочку от истинной даты? Значит, и отцу грозит гибель. Они же с мамой тогда вдвоём тормоза отказали, сказали мне. Потом друг из полиции за рюмкой чая проболтался, что были сомнения у экспертов, но копать не стали потому как пятьдесят на пятьдесят мнения разошлись. Мол, разрыв шланга не похож на надрез, но что-то смущало, только к делу сомнения не пришьёшь, нужны доказательства. Отработали конфликты и окружение, в том числе и меня, но ничего криминального не нашли, даже денежных мотивов. На то мы сошлись. Несчастный случай. Вовремя нужно проходить техосмотр. Обиделся я тогда крепко. Попытался своё расследование провести, но зашёл в тупик. Родители мои люди порядочные, никаких конфликтов, ссор, споров, о наследии и прочей, лабудени в нашей жизни не случалось. Никакие посторонние или подозрительные личности рядом не крутились, странных происшествий не было. Я смирился с полицейским вердиктом ровно до того момента, как попал сюда, и начались мои приключения. И вот теперь, получается, из-за каких-то моих действий здесь и сейчас автокатастрофы не произошло. Но теперь мама умирает от рака, а отец погибнет от чего-то другого. «Я так не играю, не согласный я. Эй, вы там, наверху! А ну-ка, давайте-ка отбой! Я согласен на все ваши условия, только оставьте их в живых. У них внук вот-вот родится!» А в ответ тишина. Меня, как обычно, проигнорировали, опять оставив в сомнениях. Сон или реальность — то, что я уже не в первый раз вижу. Мама вздохнула. Отёрла лицо ладонями, открыла глаза, поднялась и подошла к моей кровати. «Интересно, сколько я так уже лежу?» Вот у мамы седина пошла в золотых волосах. А ведь даже в пятьдесят в её прическе не сверкала благородная белизна. «Это мы с отцом, ранние старики. Отец начал сидеть после двадцати шести, а я...» «Я посидел после своих первых трупов». В армейке после учебки сразу кинули на спасательные работы, разгребать завалы и таскать чёрные мешки после крушения самолёта. Спустя пару дней проснулся, пошёл умываться, глянул на себя в зеркало. А у меня клок волос над одним виском белый. Ну и прозвище прилипло. Меченым всю службу проходил. Так что к мёртвым я привычный, а вот к умирающим живым... А батя поначалу сидел незаметно. Сдал только после развала Советского Союза. Причём как-то резко постарел, потерял радость к жизни и блеск в глазах. Даже свою любимую историю забросил в какой-то момент. Потом, правда, выправился, но седина полезла со скоростью весенней травы. Генетика, против неё не попрёшь. Мама взяла мою ладонь и укрыла в своих. На её глазах всё-таки навернулись слёзы. Но не по себе, а из-за меня. Опять я заставляю маму плакать. Я хотел спуститься ниже, обнять, но всё та же дурацкая невидимая стенка не пускала. Только аппаратура запищала чуть громче. «Ну вот, Алёшенька, слышишь? Папа на меня ругается. А как я тебе одного оставлю? Вдруг понадобится что? Хоть ты ему скажи присказку свою любимую, от судьбы не уйдёшь. Чего уж дёргаться. Лучше с семьёй последние дни провести. Сколько их теперь осталось, кто знает». Я взвыл, стукнул эфемерным кулаком по стеклу. «Чёрт, мам, что ты несёшь?» Я совсем другое имел в виду, когда повторял эту фразу. «Я что, зря тут корячусь, ищу непонятно что, непонятно зачем? Чтобы ты вот так запросто рассталась с жизнью, сдалась без боя и ушла? Да фиг ты угадала. Надеюсь, отец не послушается тебя и всё устроит». «Аль, ты где?» — окликнул негромко батя, входя в палату. «А, вон ты где. Ну, как он?» Отец подошёл к кровати и встал в ногах. «Всё так же», — вздохнула мама, не оглядываясь. «Всё так же». И тихо заплакала, стараясь, чтобы отец не увидел. Но папа всё понял по напряжённым плечам, подошёл, встал за спиной и положил руки на плечи. Мама прижалась к правой ладони щекой, потёрлась о неё благодаря за поддержку и замерла, продолжая поглаживать мою руку, не сводя глаз с моего побледневшего лица, которое забыло про солнце. Отец отошёл, взял стул и вернулся к кровати. Поставил напротив мамы так, чтобы видеть её лицо. Положил руку ей на колено, прокашлялся и категоричным голосом начал разговор. Я созвонился с Леной, послезавтра нас ждут в филиале онкологического центра имени Коли. Я хотел в Москву, в главный, так сказать, офис. Но ты же рогом упрёшься, не поедешь далеко. Упрусь и не поеду, слабо кивнула мама. Ну Зачем всё это, Стёпа? Зачем? Затем, чтобы ты жила, и это не обсуждается. Леночка тоже поедет с мужем. Там все вместе встретимся, и сюда, в Энск, к Лёшке. Вот ему сюрприз будет. Ну вот, и Лену сорвал. У неё дел не в проворот. А ну-ка, целый центр возглавляет после смерти отца. Работы прорва, ты отвлекаешь. Мама всплеснула руками. Бешеный, как есть бешеный. Улыбнулась и потрепала отца по чубу. И не только Лену. Батя выкатил грудь колесом. Я ещё и Рыжовый позвонил Ксюхе. Она ж там главная, семейный подряд, так сказать. Вот я всегда говорил, если жизнь даёт второй шанс, только дурак его упустит. Федя-то, Федя каков, а? Как в городу поднялся. И ведь не испортила его тюрьма, слышишь? И деньги большие не сбили с пути. Вон какое дело замутил, людям помогает. Рыжовый. Откуда мои родители в этом времени знают Рыжого? Что за бред? Бред или сон? Я лихорадочно заметался за стеклом, потом прижался к нему всем своим непонятным недотелом и попытался продавить. Эта попытка тоже не принесла успеха. Тогда я отлетел подальше и рванул вперёд, надеясь проломить преграду. Не тут-то было. Меня отфутболило в сторону, затрясло, потом померк свет. Последнее, что я услышал, как запищали приборы, и зазвенел перепуганный голос матери, требующий позвать врача. «Стёпа, врача! Зови врача, опять началось!» «Эй, ты чего, парень? Чего орёшь-то?» Кто-то довольно сильно тряс меня за плечо. Я дёрнулся, вырываясь из захвата, продрал глаза и попытался сфокусироваться на человеке, который нависал над моей кроватью. «Ты кто?» прохрипел я, разглядывая свёрнутый на бок нос, синяки под глазами набрякшие веки, перебинтованную голову. «Так это, сосед я твой? Спал я, когда вы с девчонкой приходили. А потом ты спал. Ха!» Мужик хекнул и отпустил моё плечо. «Ты чё орал-то? Приснилось чего?» «Приснилось», — подтвердил я и закрыл глаза. Память ещё качала на волнах сновидения, в ушах всё ещё звучали последние слова отца перед тем, как я снова начал кидаться на стену. Я не мог ошибиться, батя упоминал именно рыжеву Оксану. Мало ли, конечно, Ксюша, да ещё с такой фамилией. Но как-то неправдоподобно звучат мои собственные утверждения. А ведь Оксана, кажется, тоже студент-медик. Что если она после всех потрясений, связанных с мамой, выбрала онкологию своей специализацией? Ну и стала хорошим врачом, почему нет? Тогда и брат-уголовник в тему. Значит, Фёдора всё-таки посадили теперь. Потопил его чудо-доктор. Получается, не сломался парень? Не привлекла его тюремная романтика? Мозги не проела? Надо же, бизнес у него. Благотворительностью, похоже, занимается. Если, конечно, всё это не просто мои фантазии, а действительно изменённая каким-то образом с помощью моих поступков реальность. Интересно, кто такая Лена? И тут в голове словно снаряд взорвался. Лена же. Доктора дяди Коли, дочка. Ну точно она, больше некому. «Ого, ничего себе! И медицинский центр, и меня отца возглавляет. Молодец, девчонка. И муж у нее. Интересно, у нас с ней что-то получилось или так и остались просто друзьями? Ну, чего, отпустила? Раздалось по духам. Черт, я и не заметил, что избитый мужик все еще тусит рядом. Да, спасибо. Поднимаясь с кровати, кивнул я. Ну и чудненько, ха! Мужик снова хекнул и потопал к своей кровати. «Слышь, а тут медсестрички как? Кровь с молоком?» Я оглянулся, сосед лыбился и изображал два арбуза в районе своей груди. «Профессиональные». Отчеканил я, взял кружку и двинулся к умывальнику. «Да ладно, чё ты, свои же, ха!» Это его «ха!» Внезапно стало не просто раздражать, а вымораживать до зубовного скрежета. Но я сдержался и вполне вежливо уточнил время. Оказалось, я проспал полдня, скоро загремит тележка с ужином и дежурные сестрички придут делать уколы лежачим. Понесут таблетки по палатам и позовут ходячих в процедурную. Чтобы не нахамить любителю крупных женских форм, я решил прихватить одну из папок, которые дала Анна Сергеевна, и посидеть в небольшом холле возле медицинского поста, почитать бумаги. Залез в тумбочку, вытащил первый попавшийся скоросшиватель и слинял из палаты. В коридоре потихоньку начиналась вечерняя жизнь. Приходили на свидания родственники, санитарка протирала полы, девчонки готовили пилюли, заполняли какие-то бумаги. Василиса коротко и недовольно на меня глянула, но увидев, что я плюхаюсь на банкетку возле окна, ничего не сказала. Я развязал потрепанные на концах завязки, с каким-то внутренним трепетом открыл папку. Очень хотелось, чтобы документы оказались не пустышкой, не подшивкой старых актов о приёме передачи или ещё чем-то в этом роде, а чтобы сразу раз и в дамке. Так не бывает, знаю, но всегда очень хочется. Судя по описи документов, я вытащил папку за номером один. Мельком глянул под пункты, мало что понял и решил просто пересмотреть всё, что лежит в скоросшивателе. Фёдор Васильевич Лисаков действительно был хранителем многих интересных вещей. Собирал бумаги с момента образования Энска. Старик-архивариус хорошо знал свою работу, сберегал каждый листочек. Интересно, сколько ему было лет, когда он стал главным летописцем нашего города? Я перебирал бумаги, отмечая про себя незнакомые имена. Первый временный градоначальник Энска, Исаул Черноморского войска Литевский. Стоял, так сказать, у истоков. Сам этими истоками и руководил на заре создания города-порта. В руки попался список на нескольких листах, в котором напротив каждой фамилии стояли какие-то цифры и названия улиц. Кто-то сверху по центру листка вывел аккуратным почерком «Прибывшие и приписанные к городу-порту Энск по номерам земельных участков». Судя по чернилам, документ подписали намного позже, чем он создавался. А вот это уже интересно. Протокол создания земельно-строительной конторы оказался подписан знакомой фамилией – Лисаков. Уж не тот ли изгнанный потомок стоял во главе инженеров-строителей, землемеров и подсобников, которые отстраивали дома для жителей и прочие административные здания? Чёрт, ещё одна схема. Сколько их наделали? Дюжину? Две? Из старого пожелтевшего конверта я вытащил очередную карту подземелий. На первый взгляд она ничем не отличалась от других, которые я уже видел. Вот только отсутствовала подпись за моей фамилией. И крестов не оказалось. Оба герба на месте, сбоку вместо знаков проставлены цифры, напротив которых были любопытные приписки: первое — имперская кладка, Калужские ворота, Сигизмунд III, Золотые кони, Семлевский клад, Либерея, Казанский кабанчик; 2 Воронцовская кладка; 3 Галицинский склад; 4. Юсуповский склад. Я тупо пялился на список, пытаясь сообразить, о каких конях и кабанчиках идёт речь. Единственным знакомым словом, кроме фамилии русских князей, оказалась Либерея. Вспомнил я его только потому, что смотрел детективно-приключенческий сериал про охотников за сокровищами, в частности, конкретно за одним сокровищем пропавшей библиотекой Ивана Грозного, Либереей. Это что же получается, когда закладывали наш город Под ним изначально наметили второй, сверху значит город-порт, а под землёй город-склад для пропавших сокровищ империи, для якобы исчезнувших, если моя догадка верна. Стоп, но Энский любитель-историк утверждает, часть ходов уже была, когда на месте Энска стояла Бальзамиха, поселение, предположительно возведённое генуэзцами, большими любителями крепостей. Что, если эти ходы построили древние поселенцы, а город-порт изначально строили как город-склад для императорской семьи и ее тайных сокровищ? Что, если перечисленные сокровища не пропали, как было заявлено официально? А если исчезали, то государевы-слуги их разыскивали и возвращали в царскую казну, никому кроме императора о том не сообщая. И все эти столетия сокровища просто прятали в царских схронах и вот настал момент, когда понадобился ещё один. Поэтому и возник на месте подземелий Бальзамихи, а может и вырос с нуля, город-двойник, город-сокровищница Энск. Не удивлюсь, если и эту легенду пустили в массы с подачи тех, кто хорошо умеет прятать правду среди полуправды и лжи. Чёрт, Лёха, что если кто-то ещё додумался до такого же бреда? Именно поэтому началась охота за стариком-архивариусом потомком, предположительно, того самого Лесакова, имя которого я обнаружил только что в бумагах. Додумать я не успел. В лицо ударил горячий ветер, и одновременно с этим где-то что-то конкретно бахнуло, да так, что уши на секунду заложило. Твою дивизию. Склады что ли за городом рванули? Но тут, где-то совсем рядом, на территории больничного городка Белугой взревела пожарная сирена. И я на инстинктах рванул туда, где нужна была моя помощь. Конец второй книги.